«Неужели, Фрейлин, ваша рука имеет в длину сотни биллионов километров?» спросил Ганс. Ему хотелось сказать другое. «Неужели человеческий гений потребовалось затратить на то, чтобы поднять к звездам земную пошлость?» Ганс огляделся. «Как обманывают нас чувства. Полная иллюзия шара. Но знаешь, что никакого шара, предела нет», сказал Пинч. И чтобы промчаться от края до края нашей галактики с быстротой света, потребуется больше 30 тысяч лет. «А ведь мы видим и другие галактики», — заметил Фингер. Он уже основательно знал астрономию. «Вы, Фингер, сказали, за нашей галактикой». «Разве мы видим не весь мир?» — спросил Мадлен. «Я уже сказал», — начал Фингер, — «что надо лететь со скоростью света более 30 тысяч лет, чтобы пролететь нашу галактическую систему» систему млечного пути галактика это скопление 30 миллиардов солнца полагаю что пикадили не обладает таким количеством лампочек все эта громада имеет общее вращение это малая вселенная во внешней ее части расположены системы шаровых звездных куч сотни тысячи миллионов солнц в каждой Дальше, на расстоянии миллионов световых лет, лежат другие Млечные Пути, другие галактики, Вселенские острова. Число этих островов, подсчитанных астрономами, свыше миллиона. Свыше миллиона галактик и десятки миллиардов Солнц в каждой. Они, скопляясь, образуют облака галактик. Это высшие из известных нам в настоящее время структурных образований Вселенной. Совокупность облаков галактик составляет метагалактическую систему, И, быть может, все это вместе входит составной частью в какую-то еще большую единицу мироздания, которую трудно даже себе вообразить. «Довольно, перестаньте», — взмолилась Смодлен. «Ваша метавселенная вроде детской игрушки, деревянных яиц, вкладывающихся друг в друга». «Удивительная природная способность опошлять любую идею», — подумал Ганс. «Стоило тратить порох?» Он продолжал. А между тем космос — это вечное движение, вечное созидание и разрушение. Вертятся спутники обращаются вокруг планет. Планеты — вокруг своей оси, вокруг Солнца. Вертится Солнце и со скоростью миллиона километров в год летит само по направлению к созвездиям Лиры и Геркулеса. Как приводные ремни снуют кометы, мчатся туманности, метеоры — «Космическая пыль пронизывает мировые пространства во всех направлениях». «Миленький, вы говорите сейчас точь в точь, как Рауль, черноглазый поэт», — воскликнула Мадлен. «Непонятно, но восхитительно». И по капризным законам своей логики она задала неожиданный вопрос. «А правда ли, что когда падает звезда, кто-нибудь умирает?» «Правда», — с улыбкой ответил Фингер. «Вот расчет. На Земле каждую секунду умирает не менее двух человек». Падение же звезды длится примерно полсекунды. Мадлен была несколько разочарована таким статистическим объяснением мистического поверья. «По милости судьбы мы еще живы», — сказал Пинч, — «хотя и вознесены, как Илья на небо. Будем же жить, а жить — это двигаться. Мы теперь небесные тела, и потому не должны отставать от своих светящихся собратьев». Мисс Амели, хотите я докажу вам, что этот космос, по крайней мере, может вращаться и даже очень быстро? Вы изумилась, Амели? Да я, гордо ответил Пинч. Архимеду не хватало рычага, чтобы повернуть Землю, а я заставлю волчком вертеться всю Вселенную без всякого рычага при помощи нашего диска. Я не предполагал, у вас такой эрудиции. Очень жаль. Пинч много знает да помалкивает, хвастливо заявил он. Толемей считал Землю центром Вселенной. Теперь каждый из нас станет таким центром, вокруг которого будет вращаться вся Вселенная. Алло, смотрите, делайте то же, что и я. Он взял диск, пристегнутый к поясу, освободил его от ремня и, сжав ладонями как тарелку, придал ему вращательное движение. Все последовали его примеру, поняв его мысль. Действие равно противодействию. Вращение диска в одну сторону заставило вращаться тела пинча его спутников в другую. Но им казалось, что сфера начала обращаться вокруг них. И чем быстрее вращался диск, тем быстрее обращалась вокруг них сфера. Солнце описывало по небу полный круг, то заходя за спину, то появляясь перед ними. Теперь заставим вертеться космос, иначе командовал Пинч с таким видом, словно он и в самом деле нашел средство крутить этот космос, словно камешек, привязанный к нитке. Остановив диск, Пинч повернул его, поставив ребром к груди и вновь придал диску вращательное движение.